Глава 16. Схватка. Краб зарылся в землю. А Бен подбежал к фермоне и вонзил ледоруб ей в ногу. Она взвыла от боли. Одной рукой вытащила ледоруб, а другой врезала Бену так, что тот отлетел в дальний угол коридора. «За такие штучки мне придется нарисовать для тебя другую матрицу смерти. Еще одну ось добавить!» «Да пошла ты!» «Знаешь, я к тебе отношусь более чем хорошо, а вот взаимности никак не дождусь. Ты хочешь убить меня и сожрать?» «Ну да, но кто сказал, что будет скучно? Я делаю все возможное, чтобы смерть стала для тебя ярким впечатлением. Тебя же это всю дорогу угнетало!» Бен поднял второй ледоруб. «Я убью тебя!» «Да нет, не убьешь!» «Но мне нравится твоя решительность. По-моему, это просто фантастика, что ты так ерепенишься. Тебе есть чем гордиться. Пошла ты к черту!» «Болтай что угодно, но я тебя все равно пересилю. У тебя быстро кончаются способы компенсировать свою грубость, так что я предлагаю тебе сейчас же прекратить и извлечь максимум из неблагоприятной ситуации», он выронил ледоруб. «Вот так-то лучше», — сказала она. «А теперь возвращай-ка назад все свое барахло!» Он швырнул ей рюкзак и разделся до трусов. — И трусы тоже. — Да перестань. Снимай давай. Он стянул трусы, а она сжала все его пожитки в ладони размером с кухонный стол. — Все это отправится прямиком в огонь, — заявила она. — С сожалением тебе сообщаю, что ты утратил складской статус. А теперь давай дуй обратно в нору. Он вошел в дверь и спустился в нору голый, «Беззащитный?» Она просунула голову в дверной проем и поглядела на него сверху вниз. «Один человек или пять карликов?» — спросила она у него. «Чего-чего? Ты хочешь сразиться с одним человеком или с пятью карликами?» Бен понятия не имел, что же ответить. «Знаешь что?» «Утро вечера мудренее», — сказала она. Вот утром все мне и скажешь. Насчет этого с ножом к горлу приставать к тебе не стану». Она захлопнула дверь, и Бен остался наедине с жалким светом факела. Через десять секунд дверь снова открылась. В нее просунулась огромная, улыбающаяся физиономия Фермоны. «Да», — добавила она, — «они не вооружены». «Чего-чего?» «Карлики. И человек тоже». Кого не выберешь, все безоружны. Однако все более-менее умеют драться на кулачках и в рукопашную, как и ты. Не знаю, поможет ли это сделать выбор, но мне показалось, что будет честно тебя предупредить. Адью!» Дверь снова с грохотом захлопнулась. Бен лег и свернулся калачиком. Через какое-то время он пошарил рукой по грязному полу в поисках растоптанного телефона, чтобы снова выместить на нем свою злость. Из коридора донеслось какое-то шуршание. Из-за заслонки показался краб. Эй!» — позвал Бен. «Она сжигает твои вещи!» «Да, она говорила, что так и поступит». Краб сполз вниз по стене пещеры и уселся напротив лица Бена, чуть выпучив глаза бусинки. «А что она тебе сейчас сказала?» Сказала, что у меня есть выбор, сразиться с пятью карликами или с одним обычным человеком. на да, вот это хреново. Хреново — это мое новое нормально. И что же ты думаешь выбрать? Понятия не имею. Ты говорил, что заглядывал еще и в другие норы. Ну да, я тут осмотрелся. И что то там увидел? В каждой по грустному голому парню. «Ну и как они? В форме? В форме? Ну, мускулистые. Да не особенно. А карликов ты где-нибудь видел? Вы же люди, и все кажетесь мне великанами, тупица. Ты видел кого-нибудь, кто выглядел бы меньше обычных людей, несмотря на то, что был относительно здоровый по сравнению с тобой?» Краб на секунду задумался. «Не уверен. Тут какая-то подстава кроется». «Она, наверное, думает, что я выберу карликов. А вдруг все они умеют летать?» «Тогда выбери человека. Но там тоже может крыться подстава. Вдруг он умеет изрыгать огонь или что-то такое». «Не очень-то ты мне помогаешь», — заметил Бен. «Ты размышлял вслух. Ну и я вслед за тобой, козел». «А вот ты кого бы выбрал?» — спросил Бен. «Одного человека. А почему?» «Ну, потому что один, так?» Всего один комплект розовых пальчиков на ногах, который я смог бы отгрызть. «Хорошо, тогда я выбираю человека. А ты драться-то умеешь?» «Жена меня немного научила. Твоя жена учила тебя драться и с ложечки тебя кормила?» «Закрой пасть, краб. Ладно, одолею я одного человека и потом. А что потом?» «Ты меня спрашиваешь?» «Да, как мы потом справимся с Фермоной?» — Не знаю, крысятник. Похоже на то, что ей очень хочется тебя прикончить. — Должен же быть какой-то выход. Тропа не привела бы меня сюда только для того, чтобы меня сожрала великанша. — А почему бы и нет? — А вот потому. — Ты считаешь, что за всем этим кроется какая-то причина? — Да, считаю. — Только без обид, — заметил краб. — Но ты полный идиот, если на это покупаешься. Шел бы ты лучше отсюда за дверь, чтобы там тебя трахнула черепаха. Это совершенно нереально с анатомической точки зрения. Даже черепаха этого вряд ли захочет. Заткнись и убирайся прочь. Краб выскользнул обратно за дверь, а Бен раскопал разбитый телефон и уставился на изувеченный дисплей. Он так привык хвататься за аппарат, что даже теперь, хотя тот был разломан и вымазан в грязи, Бен инстинктивно схватил его и глянул на экран. Через несколько минут вернулся Краб. «Может, ты с ней и не справишься?» — заявил Краб. «Ты снова начинаешь. Она великанша, так ведь? Она в любом разе тебя размажет, так что, может, лучше попросить ее о помощи? Не стану я просить, она же людоедша. Да какая разница? Для меня разница есть, но если ты с ней подружишься...» Может, она не станет тебя есть? Это у тебя стратегия такая? Ну да, — ответил краб. Хотя, наверное, она не сработает. Скорее всего, Фермона насадит тебя на вилку, вырвет сердце и сожрет его, как будто это куриный наггетс. Но ведь никогда не знаешь, как дело повернется. Давай-ка ложись спать, краб. Я не сплю. Я же краб. Я только дремлю. А почему ты не спишь? Потому что если я засну, меня убьют». «Мне нужно постоянно быть настороже, даже если кажется, что я сплю, это не так. Я накапливаю энергию, чтобы потом как следует тебя облажать, Яночеку, круглые сутки. Тогда подремлили, что ты там еще делаешь?» Краб примостился брюшком к краешку норы и замер, словно окаменев, сложив клешни. Бен повернулся на бок и обнял себя за плечи, чтобы согреться. Его решимость взыграла и угасла в этой дыре. Периоды, охватывавшие его стальной непреклонности, обычно сменялись ленью и отчаянием. Сейчас как раз наступил такой момент. Сам знаешь, что поисковые партии работают лишь двое суток, а прошло куда больше времени. Ты умер или мир умер. Твоя семья никогда тебя не разыщет, и ты ее тоже. Настало время, чтобы потрясение превратилось «Скорбь? Нет?» Он стал гадать, что это за человек, с которым ему предстоит сразиться на потеху Фермоне. Он мысленно играл в угадайку с миллионом фоток в маленьких пластиковых прорезях. «Твой противник блондин? Он носит очки? Он темнокожий, в шляпе? Он одну за другой отбрасывал фотки, пока в процессе исключения кажется, не догадался, кто это». Все сводилось к мужчине, который ударил его на парковке. В аэропорту он вспомнил, как вскоре после случившегося рассказал Терезе об этом инциденте. «Пойдешь со мной в спортзал», — заявила она ему. «Да ладно тебе, ничего же такого не произошло». «Нет, произошло». На те выходные она отправила детей к своей маме и потащила Бена в захудалую секцию джиу-джитсу прямо через улицу от больницы, где она работала, Дэн всегда считал, что эти заведения соседствуют вовсе неспроста. Там она тренировалась. Тереза занялась борьбой пару лет назад, сразу после того, как у нее случился нервный срыв, когда она потеряла... убила... больного и с тех пор ходила в зал три раза в неделю. Или до дневного дежурства, или после ночного, желая списать недостающие часы сна с большой скидкой. Вот там... На дешевом гимнастическом мате, бугристом от свалявшейся набивке, она научила его захватом, рычагом, коленом и прочими элементарными приемами. Через четыре минуты он устал, выдохся. «Может, вернемся домой и немного поспим?» — взмолился он. «Нет». «Сосредоточься. А если ты снова схлестнешься с тем подонком?» «И с какой же вероятностью?» «А с какой вероятностью тот тип преследовал тебя и врезал тебе по лицу?» «Ты учишься всем этим навыкам, чтобы никогда не приходилось ими пользоваться». Она бросилась на него, как будто держа в руке нож. Он отреагировал, повторив первый прием, завел ее руку вокруг себя и прижал к груди. «Хорошо», — сказала она. «Теперь захват?» «Не могу, больно будет». «Ничего, я уже большая». «Не хочу». «Нюни распускать нельзя», — Тереза вырвала руку из замка и обхватила ногой его голень, а затем обрушила Бена на пол. Сосредоточься, крикнула она. А если он не остановится, а если так и станет тебя преследовать, а если ты от этого впадешь в такой ступор, что вообще не сможешь защищаться, надо быть наготове, Бен, понимаешь? Просто попытайся. Ну ладно, ответил он, задыхаясь, я попытаюсь. Вот и хорошо. А теперь подними руки. Я врежу тебе по лицу. Он заснул в норе, без снов, без патолога-анатома, без Энни из колледжа. Через несколько часов Фермона открыла дверь и вылила на него ведро холодной воды. Подъем! Чего-чего? Плотный завтрак! Она буквально осыпала Бена провизией к завтраку. Упаковками сваренных в крутую яиц, коробками с хлопьями в сахаре, связками бананов, горячими сосисками. Вдогонку полетел термос с кофе. Затем она скатила вниз двухлитровую бутыль с питьевой водой. Бен лихорадочно открутил пробку и жадно приник к бутыле. — Как самочувствие? Бодрое? Боевое? Мне нравится смотреть, как ты ешь и пьешь. У тебя это вкусно получается. — Когда у меня схватка? — спросил он. — Ты поел? — Нет. — Тогда доедай. Совсем скоро мы тебя поднимем и бросим в бой не на жизнь, а на смерть. Вот это будет зрелище! Многие люди сперва скромничают, но как только ввяжешься в драку, поймешь, что это такое на самом деле, клянусь тебе. А я не верю. — Ха! Да мне все равно. Давай, жуй, шрамоносец! Она захлопнула дверь, Краб очнулся от дрема и сполз на пол, раскусив банан и пожевывая его. «Тебе придется помочь мне ее убить», — сказал Бен. «Всегда готов». Думаю, она внимательно следит за схватками. Ни на что другое она внимания не обратит. «Соберись в кучу и раздобудь мне оружие». Там обязательно должно быть настоящее оружие. Наверное, много оружия. Пистолетов, винтовок, ножей, алибард, копий и длинных загнутых с непонятными названиями штуковин, которыми вскрывают и потрошат тела. «Нету в куче никакого оружия», — ответил Краб. «Я ее уже все облазил». «Пистолет. Мне только пистолет и нужен. А может, пистолетом ее не завалить? Пистолет может кого угодно завалить. Нет его там». «Тогда отыщи мне хоть что-нибудь!» — прикрикнул Бен на краба. «Отыщи способ выбраться отсюда!» «Я уже один способ тебе предлагал. На тот случай, если ты мог ошибиться, пройдись-ка по куче еще разок. Ты заставил меня дать слово, что я не отступлюсь, а оружие мне нужно, чтобы не отступаться!» Краб отодвинул банан в сторону. «Я тебе что-нибудь нарою!» «Спасибо!» Дверь снова распахнулась, Краб быстро спрятался. Бен позавидовал его способности исчезать в любое время, когда захочется. «Тебе дать 30 минут на переваривание?» — спросила Фермона. «Ты все испортишь, если тебя прихватит Колика». «Я уже готов», — ответил Бен. Фермона запустила руку в нору и вытащила его оттуда без малейшего усилия. Ладонь у нее была толщиной с матрас. Рисунок на пальцах закручивался широкими рубчатыми дугами. «Непередаваемое ощущение, когда тебя несет чья-то рука!» Бен почувствовал легкость, словно его подхватил сильный ветер. Она поставила его на пол в коридоре и подала ему холщовые шорты. «Надень-ка вот это!» — велела она. «Нельзя сражаться!» — тряся причиндалами из стороны в сторону. «Ладно. А где мне сражаться?» «О, в моей гостиной, конечно же! Вот сюда!» Она оттолкала его вперед мимо ряда толстых казематных дверей. Он снова услышал приглушенные крики и стоны. Посередине главного зала Фермона стояла восьмиугольная клетка, огражденная внутри металлической сеткой. В середине восьмиугольника стоял восьмидесятикилограммовый верзила с мордой Ротвеллера на лице, включая собачьи уши. Бен развернулся и попытался выбежать прочь из клетки. Фермона остановила его своими ручищами, словно ребенка удержала. — Ты меня подставила, — бросил ей Бен. — Это каким же образом? Размерами он примерно с тебя, а его бойцовские навыки, откровенно говоря, довольно примитивные. Конечно, он выиграл последние двадцать боев, но с точки зрения зрелищности смотреть было особо не на что. Бен слышал, как собака мордой смеется над ним. Угроза вернулась. «Полезай в клетку!» — приказала Фермона. «Нет!» «Да не будь ты пораженцем! Ты сможешь одолеть этого Верзилу, я в тебя верю! Ты больная!» «Нет! Я не больная!» — она указала на собака Мордова. «А вот он...» «Наверняка больной, в том смысле, что какой нормальный человек нацепит на себя вместо лица собачью морду? Наверное, с ним произошло что-то такое, что просто отняло у него душу, понимаешь? Это же позор, что в мире встречаются такие чудовища. По-моему, ты совершишь по-настоящему благое дело, победив его и дав нам чемпиона, на которого можно любоваться. Ролевую модель, а теперь вытяни руки». Бен повиновался. Фермона подала ему моток эластичной спортивной ленты. «Это тебе!» «Для пальцев», — сказала она, — «поможет их защитить». Он обмотал лентой запястья и мягкие части ладоней. Прикрутил указательный палец со средним, а безымянный с мизинцем, как когда-то делал перед футбольными матчами. Он не забыл ни малейших деталей процедуры. Фермона подошла к клетке и распахнула калитку. «Он не бросится, пока я не ударю в колокол», — пояснила она. «Проигрывает первый мертвец». Бен вошел в клетку, и она закрыла за ним калитку. «Теперь спасения нет». Он попытался обуздать страх, но тот уже поедал его тело и душу. Он увидел, как краб пробрался из коридора и затрусил вдоль стены зала. Больше его никто не заметил». Фермона подошла к своей куче и взяла в руки колокол размером с колокол свободы. Звон раздался такой, что со стен посыпались кусочки известняка. «Сосредоточься! Вперед!» — крикнула она. Собака мордой ринулся на Бена, а тот даже в беге назад сумел увернуться и отскочил к другому краю восьмиугольника. Собака мордой почти не говорил, он лишь рычал, стонал и жутко смеялся, как великан-людоед. Бен ускользнул от его натиска еще два, а потом три раза. «Давай же!» — крикнула Фермона. «Ты только от него уворачиваешься, и все!» «Я думаю!» — заорал Бен. «Врежь ему, пока думаешь!» Собакомордой снова рванулся на Бена, но тот на этот раз бросился на четвереньки и ринулся маньяку в ноги. Подсек его и заблокировал. Потом он запрыгнул на собакомордого и вцепился руками ему в глотку. «Вот!» Так, проревела Фермона, набитым орехом ртом, ничего себе, как ты дерешься? Бен в последний раз дрался, когда разозленный тип по аэропорту врезал ему по лицу, если то столкновение можно было назвать дракой. Он забыл, как это противная и гадка. Однажды в школе он ввязался в потасовку, и ему захотелось, чтобы она закончилась. Не успели противники обменяться парой ударов. Тогда поединок выдался неравным и изматывающим. Драки и войны отбирают больше всего сил. Бен изо всех сил вцепился собакомордому в глотку и принялся орать на него, словно под ним был таракан, которого он пытался уничтожить. «Ненавижу тебя, мразь!» — ревел Бен. «Сдохни, гнида! Сдохни!» Но собакомордой схватил Бена за правую руку и выгнал назад указательный палец — Как только Бену пришлось ослабить хватку, собакомордой стал действовать стремительно. Выскользнув из-под Бена и обвившись вокруг него, он встал и плотно прижал руку Бена к груди, взяв его в захват на ключ. Потом надавил Бену на локоть, и тот почувствовал хруст, кость вот-вот сломается, разорвав нервы и сухожилия. Бен развернулся к убийце и со всей силы свободной рукой врезал тому по лицу, всадив пальцы в глаза собакомордому, словно захватывал мяч для боулинга. Он попытался сорвать с него собачью маску, но безуспешно. То ли она была приклеена, то ли это и было лицо убийцы. Все глубже погружая пальцы, Бен прижимал собакомордого и колотил его головой о железную сетку, словно пытаясь, протолкнуть ее сквозь прутья решетки. Собака мордой резко наступил Бену на ногу, потом развернулся и швырнул его на землю, запрыгнув сверху и взревев от полученного преимущества. Он схватил Бена за запястье и прижал их к земле, словно изготовившись свежевать противника. Тут он рассмеялся. «Я ждал этого! С того дня!» Вспомнив еще один прием, которому Тереза научила его в захудалом спортзале, Бен подтянул колени к груди и подбросил собакомордого в воздух, потом швырнул на бок и изо всех сил врезал ему в морду правой, рассекая отцовским кольцом глубокую рану прямо у того над глазом, что почти ослепило противника. Собакомордой дико завыл. Бен стремительно прижал глотку убийцы левым предплечьем и выдавил ему второй глаз смертоносным кольцом – Истекавший кровью собакомордой сопротивлялся и дергался, пока Бен пытался как можно сильнее прижать его к земле. На это ему не хватало рук. Ему бы сейчас четыре руки или шесть, но конец схватки уже близился. Сопротивление противника слабело с каждой секундой. Бен видел, как жизнь угасает в глазах собакомордова. В конце концов, тот совсем перестал шевелиться, но Бен все же не отступал». Он напирал так, что мог бы оторвать собакомордому голову. «Хватит!» — приказала Фермона. Бен в изнеможении скатился с противника. «Все кончено!» — продолжила она. Она потянулась к клетке, подняла с пола бессильно обмякшее тело собакомордого и аккуратно откусила ему голову. Прожевывая ее, Фермона швырнула тело в бурлящую пряную похлебку. Бен взвыл от ужаса. «Волос слишком много», — заметила Фермона, ковыряясь в зубах. «Вот ведь Марокко, Брить вас перед употреблением!» Заметив, что Бен все еще не может прийти в себя, она опустилась на колени рядом с клеткой и погладила его по голове указательным пальцем, «Ты раньше кого-нибудь убивал?» «Нет!» — всхлипнул он. Это было правдой. Он никогда никого не убивал. Он и помыслить об этом не смел. Подобное деяние ему до сего дня не предназначалось. Больше заповедей для нарушения у него не оставалось. «Ты храбро сражался!» — заявила Фермона. «Из тебя выходит настоящий чемпион». «Зачем ты все это делаешь?» — спросил Бен. «Потому что это потрясающе! Ты разве не чувствуешь прилив жизненных сил? У меня для тебя еще один сюрприз». «Нет, пожалуйста, не надо». «Я знаю, что сказала, будто у тебя есть выбор, но на самом деле его у тебя нет». «Ты прямо сейчас сразишься с пятью карликами!» «Что?» Она щелкнула пальцами, и появились пять человек чуть меньше метра ростом каждый. Они ринулись в восьмиугольник и облепили Бена, кусая его за ноги, выкручивая ему руки и вырывая уши, набросившись на него, словно стая псов. Он попытался стряхнуть их, но они оказались мускулистыми и сильными карликами. Бен слышал, как они вслух обсуждали, где еще нужно врезать и рвануть. «Эй, вот на это плечо надо бы еще поднажать!» Все-таки правильно он поступил, выбрав поединок один на один. Бен быстро слабел под натиском карликов. Как вдруг в клетку проник краб и незаметно проскользнул сквозь шевелящуюся массу кряжестых рук и ног. Он заполз Бену на живот и бросил ему на грудь кожаный мешочек. Бен моментально высвободил руки и открыл его. Внутри он увидел три твердых семечка. Бен наугад схватил одно из них и тотчас же швырнул его озимь, всеми фибрами души надеясь, что появится не волк. Но у него в руке оказался пистолет. О, пистолет! «Прекраснейший и чудеснейший пистолет из всех, который хочется взять в руки! Господи, благослови пистолеты!» Он никогда ни во что так быстро не влюблялся, как в этот пистолет! Бен поднял его и выстрелил в воздух. Карлики тотчас посыпались с него и попятились прочь. Бен стоял, зажав пистолет в руке. Дверь в восьмиугольник по-прежнему оставалась распахнутой настиж. «Пошли вон!» Приказал он Карликам, и те с готовностью повиновались, выстроившись гуськом и выбежав прямиком в массивный каменный коридор. Он вышел из клетки и направил дуло на фермону. «И что ты с этим станешь делать?» — спросила она. «Ничего», — ответил Бен. «Я не хочу тебя убивать. Не хочу снова ощутить то, что ощутил совсем недавно. Из этой игрушки меня все равно не убить», — «А, по-моему, можно. Кажется мне, что ты блефуешь. Я не очень много знаю об оружии, но мне известно, что крохотные пульки оставляют большие-большие дырки». Она промолчала. Бен мог поклясться, что она вот-вот расплывется в улыбке. «Я хочу, чтобы ты здесь всех отпустила на волю», — сказал он ей. «Людей в каземате, карликов, всех». «Карлики никуда не пойдут», — возразила она. «Я даже не держу их в норе. На задах у них есть свое помещение для игр. Не знаю, что уж они там делают, да и знать не желаю». «Ладно, тогда освободи всех остальных. С чего бы это вдруг?» Бен взвел курок и широко осклабился. Краб заполз ему на левое плечо, словно верный попугай. «Да потому что это потрясающе!» — ответил ей Бен а ты, по-моему, будешь просто великолепна.